Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Снег скрипит под жесткими ступнями И хватает вьюга за бочок Елочка сигналит мне огнями Новогодний маячок мычок. Кто зажег мне елочку такую Ниночек, как хороший друг Не боюсь я стужу ледяную Огоньки горят вокруг Что за чудо-чудо Огоньки